Глава одиннадцатая, из которой видно, что кавалер помидор имеет обыкновение спать в чулках. Разумеется, сеньор помидор скрыл от всех, что Чипалино сбежал. Лимончикам, которые побывали с ним в подземелье, он велел помалкивать. Если же кто-нибудь спросит, отвечать, что преступника перевели в общую камеру, а чтобы никто не увидел нашлепки у него на носу. Кавалер не вставал с постели и никого не принимал. Земляничка во все глаза следила за ним, но ей никак не удавалось узнать, где же прячет он ключи от подземелья. Наконец она решила спосоветоваться с Вишенькой, который, как вы знаете, все еще болел и безутешно плакал. Но едва только Земляничка рассказала ему, что произошло, Вишенька вытер слезы и вскочил на ноги. Чепален в тюрьме? Он не должен оставаться в тюрьме ни одной минуты. Дай ко мне поскорее мои очки. Что ты хочешь делать? Я освобожу его, решительно заявил Вишонка. Его и всех остальных. Но кажется, ты достанешь ключи у Помидора. Утащу. Ты только приготовь хороший шоколадный торт и подсыпь в него немного соленого порошка, который найдешь у моих теток. Сеньор Помидор очень любит шоколад, и когда он заснёт, ты мне дай знать. А пока я побегу и произведу, как идут дела. Земляничка не верила своим глазам. Откуда взяла сухрубковой нежной вишеньки такая смелость и решительность? Как он изменился, батюшки мои! Как он изменился! – шептала она. То же самое сказали все, кто встретил вишеньку в этот день. Обе графини, сеньор Петрушка и герцог Мандарин с удивлением смотрели на мальчика. — Но он совсем выздоровел? — воскликнула графиня-старшая, увидев, как блестят у него глаза и горят щеки. — Я же вам говорил, что он вовсе не был болен, — заявил герцог. — Он попросту притворялся. Графиня-младшая поспешила согласиться со своим капризным кузеном, а то бы он чего доброго опять забрался на шкаф и пригрозил покончить с собой, если его не умилостивят каким-нибудь подношением. Между тем Вишенка выведал у одного из лимончиков, что Чиполлино бежал из тюрьмы. Это его очень порадовало. Однако он решил не успокаиваться до тех пор, пока не освободит остальных пленников. «Друзья Чиполлино и мои друзья!» — сказал он. И сейчас же приступил к делу. Разговорившись с тюремщиками, он выпытал у них, что сеньор Помидор носит ключи от подземелья в особом кармашке, Подшитом к изнанке чулка. Ну, дело плохо, подумал Вишонка. Ведь всем известно, что помидор всегда ложится спать в чулках. Значит, нужно усыпить его до безчувствия, чтобы можно было вытащить из чулка ключ, не разбудив кавалера. И он попросил земляничку подсыпать в торт двойную порцию сонного порошка. Когда наступила ночь. Служанка принесла кавалеру чудесный мarmeladно-шоколадный торт. Сеньор помидор обрадовался и проглотил его в один миг. Тебе не придется жаловаться на твоего хозяина, обещал он ей. Когда я поправлюсь, я непременно подарю тебе бумажку от шоколадки, которую я съел в прошлом году. Она очень ароматная и сладкая эта бумажка. Земляничка в знак благодарности низко поклонилась кавалеру. А когда она выпрямилась, помидор уже храпел, как целый оркестр, состоящий из контрабасов и флейт. Земляничка сбегала за Вишенькой. Держась за руки, они на цыпочках пустились в путь по коридорам замка, направляясь к спальни Кавалера. Они прошли мимо комнаты герцога Мандарина, который до поздней ночи упражнялся в прыжках. Для того чтобы совершать головокружительные прыжки, когда нужно выклюнчить что-нибудь у сеньоры графини младшей, требовалась хорошая тренировка. Посмотрев по очереди в замочную скважину, земляничка и вишенка увидели, что герцог, как ошеломившая кошка, прыгает со шкафа на люстру, со спинки кровати на зеркало и необыкновенно быстро карабкается вверх по портьерам. За короткое время он стал настоящим акробатом. В комнате синьора помидоры было светло. Земляничка предусмотрительно оставила ставни открытыми, так что в окно лился яркий свет луны. Кавалер по-прежнему громко храпел. В эту минуту ему снилось, будто земляничка принесла ему еще один шоколадный торт величиной с велосипедное колесо. Но только хотел он приняться за еду, как в комнату ворвался барон апельсин. и потребовал, чтобы сеньор Помидор отдал ему половину торта. Защищая свои права, кавалер вытащил шпагу. В конце концов барон отступил, нещадно нахлёстывая бедного трепишника, который обливался потом под тяжестью тачки. Сеньор Помидор снова принялся было за торт, но на смену барона Апельсина явился герцог Мандарин, который взобрался на верхушку очень высокого тополя... и завопил «Дайте, дайте мне половину торта, или я брошусь отсюда на землю вниз головой». Словом, сон помидора был очень тревожен. Знакомые и незнакомые люди хотели во что бы то ни стало отнять у него злосчастный торт, а потом и сам этот проклятый торт принес кавалеру одно только горькое разочарование. Из шоколадного он почему-то превратился вдруг в картонный. Сеньор помидор вонзил в него зубы, ничего не подозревая, и рот у него наполнился картоном, жестким, клейким и безвкусным. В то время как сеньора помидора одолевали эти тревожные сновидения, земляничка осторожно сняла с его ноги чулок, а вишенка вытащил из чулка связку ключей. Дело сделано, прошептал он на ухо земляничке. Девочка посмотрела на своего спящего хозяина. Ох и обозлится же сеньор помидор, когда проснется и узнает, что с ним проделали. Бежим, пока он не проснулся. Да нет, этого опасаться нечего. Я насыпала столько сонного порошка, что его хватило бы по крайней мере на десять человек. Они потихоньку вышли из комнаты, закрыли за собой дверь и бросились бежать вниз по лестнице, едва переводя дух. Вдруг Вишенка остановился и прошептал: "А стража?" В самом деле, об этом они не подумали. Земляничка засунула палец в рот. Это ей всегда помогало в трудные минуты. Пососешь палец, и в голову тебе придет дельная мысль. Придумала, сказала она наконец. Я зайду за угол дома и начну изо всех сил звать на помощь, будто на меня напали разбойники. А ты вызови тюремную стражу и пошли ее ко мне на выручку. «Ну, а как только останешься один, поверни вот этот ключ два раза, и дверь камеры откроется». Так они и сделали. Обман удался на славу. Земляничка кричала «караул» так отчаянно, что, кажется, и деревья готовы были вырвать из земли свои корни, чтобы кинуться ей на помощь. Тюремщики переполошились и помчались на шум, как борзые за зверем. «Скорее! Скорее!» Ради самого Бога! Там бандиты, бандиты! – кричал им вслед Вишонка. Оставшись один, он сунул ключ в скважину, отпер тяжелую дверь и проник в подземелье. Каково же было его удивление, когда среди заключенных он увидел своего приятеля Чипалина! Ты здесь, Чипалина? Так ты значит не бежал? Я тебе потом все расскажу, Вишонка. А сейчас нам нельзя терять время. И правда беглецам надо было торопиться. Сюда, сюда! задыхаясь говорил Вишенька, указывая друзьям тропинку, которая вела прямо в лес. Не беспокойтесь, тюремщики вас не увидят. Они побежали в противоположную сторону. Кому тыквочку, которая была слишком толстая, чтобы бежать быстро, покатили по дорожке, как настоящую тыкву. Чеполина на минуту отстала от товарищей и горячо поблагодарил Вишеньку, у которого глаза блестели от слез. Ты молодец, сказал ему Чеполина. Я не верил, что ты в самом деле болен, и не раз хотел пробраться к тебе, пока был на свободе. Беги, беги скорей, а то они тебя схватят. Ладно, бегу. Но мы скоро с тобой опять увидимся. Обещаю тебе, что мы еще доставим помидору немало приятных минут. В два прыжка догнал он своих приятелей и помог им катить вперед куму тыквочку. А вишенка поспешил в замок, чтобы положить ключи на место в правый чулок сеньора помидора. Но что же было в это время с тюремной стражей, которая побежала спасать земляничку от бандитов? Тюремщики застали земляничку в слезах. До их прихода она разорвала на себе передник и расцарапала лицо, чтобы они поверили, будто на нее и в самом деле напали бандиты. В какую сторону они удрали? спросили лимончики, задыхаясь от быстрого бега. Вон туда, отвечала земляничка, указывая на дорогу, ведущую в деревню. Тюремщики помчались по этой дороге. Два или три раза обежали они всю деревню. И не найдя никого на улице, в конце концов арестовали одного деревенского кота, несмотря на его решительные протесты. Не понимаю, мелоколкот не годуе. Кажется, мы живем в свободной стране, и вы не имели никакого права арестовывать меня. Да кроме того, выявились тот момент, когда мышь, которую я сторожу уже два часа подряд, наконец-таки решила свыйти из своей норки. В тюрьме вы найдете сколько угодно мышей, — ответил начальник стражи. Через полчаса лимончики вернулись в замок. Можете себе представить, что с ними сделалось, когда они нашли тюрьму пустой? Они поскорее заперли кота в камеру, побросали сабли и ружья и разбежались кто куда, опасаясь гнева кавалера Помидора. Кавалер проснулся утром и первым делом посмотрел в зеркало. Нос в порядке, сказал он самому себе. Можно снять пластырь и отправиться в подземелье допрашивать пленных. По дороге он захватил с собой сеньора Горошка, как знатока уголовных законов королевства, и сеньора Петрушку, чтобы тот записывал показания арестованных. Все трое с важным видом, какой подобает представителям закона, гуськом спустились в подземелье. Помидор вытащил из правого чулка ключи, открыл тяжелую дверь, но с такой поспешностью отскочил назад, что шип с ног сеньора Петрушку, который стоял у него за спиной. Из камеры неслись жалобные стоны: мяу, мяу! Пронзительными укал деревенской кот. Корчис от невыносимых страданий. Что вы тут делаете? спросил сеньор Помидор у кота, все еще дрожа от испуга. Ах, у меня живот болит, горько жаловался кот. Пожалуйста, отнесите меня в амбулаторию или пришлите ко мне доктора. Оказалось, что кот всю ночь охотился на мышей и так объелся, что изо рта у него торчало не менее двухсот мышиных хвостов. Кавалер выпустил кота на свободу и дал ему разрешение в любое время возвращаться в тюрьму для охоты за мышами. На прощание он сказал коту: если вы будете так любезным и сохраните хвосты съеденных вами мышей как вещественное доказательство вашей полезной деятельности, то администрация замка назначит вам небольшую пенсию. После этого помидор немедленно послал правителю королевства принцу Лимону телеграмму, в которой говорилось: в замке графинь Вишен беспорядки, со благоволителье командировать батальон лимончиков. Желательно личное присутствие Вашего Высочества. Помидор.